Глава 20. «Следующий учебный день не задался с самого начала, и все из-за пары по зелье варенья. Список тем колоквиума у меня восторга не вызвал. Самый первый вопрос – классификация зелий по цели применения уже заставил наморщить лоб. Ну хорошо, допустим, я помнила, что есть мазис, снадобья, яды и противоядия, но внутренний голос упорно шептал, что это далеко не вся классификация и должно было быть что-то еще. Я записала то, что помнила, и со вздохом перешла к следующему пункту. Рецепт зелья от забывчивости? Да если бы я помнила. Пропускаем. Что там дальше? Магические свойства ингредиентов. Влияние различных средств на зелье варенья, особенности работы с магическими компонентами. Информации в голове было мало, очень мало. Поэтому пришлось лить воду. В мире магии и колдовства ингредиенты играют несравненно важную роль. Они являются неотъемлемой частью зелий варения и имеют магические свойства, которые могут влиять на результаты и эффективность создаваемых эликсиров и зелий. Различные средства, использованные при зелье варенье, обладают своими уникальными характеристиками, которые необходимо учитывать при работе с магическими компонентами. Одним из ключевых аспектов в создании магических зелий является выбор правильных ингредиентов. Каждый компонент обладает своей особой силой и взаимодействует с другими компонентами, создавая уникальные эффекты. Например, корень мандрагоры, известный своими мощными целебными свойствами, может быть использован для усиления исцеляющего зелья. В свою очередь, крыло феникса, которое обладает способностью воскрешаться из пепла, добавляется к зельям для придания им огненного дыхания или защитных свойств. Другие компоненты, такие как драконья чешуя или облако пуха единорога, могут быть использованы для придания зелью магической силы и уникального эффекта. Такие ингредиенты требуют особого подхода и мастерства в обращении, чтобы извлечь максимальную силу из них. С очередным тяжелым вздохом я остановилась, осознав, что ничего больше не напишу, и перешла к следующему вопросу. «Несмотря на то, что я готовилась весь вечер по учебнику и конспектам, в том числе и взяты муляры, преподаватель по зелье и варенью Дриада Растинала-Шарнайская естественно поставила мне лебедя. Красивого такого, жирного лебедя». «Не стоит пропускать моей пары, адептка», – наставительно произнесла она при этом. «Ваша успеваемость и так страдает». Я промолчала. Нет, она была права, конечно. И коллоквиум, этакий мини-экзамен, мне не дался. Я смогла ответить на три вопроса из шести. И в этих трех ответах допустила несколько неточностей. При желании, конечно, можно было натянуть мне три, но зачем, если там явная пара? Так что все правильно, все верно». Задевало меня только то, что в своих прогулах я была ничуть не виновата, и все претензии следовало адресовать ректору, но не оправдываться же перед преподом. И, конечно же, на занятия по амулетам я шла злая на весь свет. Причем не столько из-за оценки, сколько из-за несправедливости. Меня снимают с пар, но виновата в этом я. Собранный и спокойный Арестан уже ждал нас в аудитории». Добрый день, адепты! Негромким голосом поздоровался он. Одетый, как всегда, элегантно, он помимо моей воли приковывал к себе взгляд. Сегодня мы с вами изготавливаем амулет, в который можно слить весь негатив, накопившийся в нас. Ироничный взгляд на угрюмую меня. Сначала сливаем негатив, потом запечатываем амулет и носим его с собой. «Нет, адептка Шартана, не надо ни в кого ничем кидаться. Амулет для подобных действий не предназначен. Если ты туда негатив, вы обратно не выльете, как вы выразились, адептурус. Созданный вами амулет будет сразу оттягивать на себя все ваше недовольство жизнью, а как только переполнится, его можно будет закопать где-нибудь в магическом саду. Поверьте, та же аркания малорослая отлично питается раздражением и гневом. Амулет отдает в пространство ваш негатив, Растения вокруг него растут быстрее. Выгода и вам, и природе. Все понятно? Отлично! Тогда занимайте ваши места, открывайте тетради с лекциями и готовьтесь чертить формулу амулета. Мы послушно разбрелись по местам, достали конспекты, начали перерисовывать то, что проявлялось на доске из-под мела преподавателя. Не особо сложная формула меня не испугала. Создам и этот амулет». Пусть копит мой негатив. Потом подпитаю то ли арканию, то ли с лекарственной. Он тоже, говорят, любит расти на эмоциях, особенно отрицательных». За перерисовыванием и плетением пролетела вся пара. Арестан зачел практически все работы, одобрительно покивав на этот раз. «Я засунула амулет в карман, особого изменения в настроении не почувствовала и вместе с остальными однокурсниками направилась на прорицание». Гаргулия орегана Лорд Беттон встретила нас задумчивым взглядом. «Я раскладывала карты на вас, адепты». Ошарашила она нас, не успели мы перешагнуть порог аудитории. «Обычно я делаю это ближе к выпуску курса, чтобы хоть примерно ждать, чего ожидать на экзамене». «Вдруг вы помрете еще до окончания занятия, а мне в вас вкладываться?» «Перевели мы все для себя и начали активно переглядываться. Умирать никому не хотелось». Орегано поморщилась. «Не надумывайте всяких глупостей и занимайте свои места. Сейчас все расскажу». Мы заняли, напряженно косясь на дверь. «Вдруг все же лучше сбежать, чем услышать, что рассказали карты?» «Адепты!» – тяжело вздохнула оригана «За всю мою долгую практику все, кто у меня учился, дошли до экзамена». «Все!» «Слышите?» «И вы не исключение!» «Не нужно заранее портить настроение себе и мне!» «Итак, что я увидела?» Пересдач будет много. Но с вашим уровнем это и неудивительно. Трое из вас будут сдавать экзамен в ином статусе. Не в положении, адептурус. Не нужно так громко ржать. Кентавров распугаете. В статусе. То есть женятся, выйдут замуж. Уставом это не поощряется, но и не возбраняется. Особенно, когда некоторые из вас внезапно поднимутся по социальной лестнице. Народ начал недоуменно переглядываться, гадая, кому ж так повезет в жизни. Я только хмыкнула про себя. Ну, допустим, 90 из ста, что двое таких везунчиков мысли арой. А вот кто будет третий? Вполне возможно, что Урус. Не просто же так ему деревушку на границе с домом подарили. Сомневаюсь, что только за военные заслуги. Но я, конечно, промолчала.